И еще один день. Накануне 29 апреля вечером прибывший в бункер фюрера командующий обороны Берлина генерал Вейдлинг доложил обстановку. Войска в конец измотаны, положение населения отчаянное. Он считал, что единственное возможное сейчас решение войскам оставить Берлин и прорываться из кольца окружения. Ведьлинг просил разрешения начать прорыв. Гитлер отлонил такое решение. Чем может помочь этот прорыв? Мы из одного котла попадем в другой. Нужно ли мне скитаться где-нибудь в окрестностям и ждать своего конца в крестьянском доме или в другом месте? Уж лучше в таком случае я останусь и умру здесь. Они потом пускай прорываются. Но медлить нельзя. В этих условиях каждый час был на счету. Если бы для него была расчищена дорога от бункера к свободе, то и тогда у него не было бы силы ею воспользоваться, сказала о Гитлере тех дней Ханна Рэйч. Но разгромленный, неспособный к действию, он оттягивал свою гибель, с каждым часом оставляя все меньше надежды на спасение у тех, кого он задерживал. Обстановка в бункере складывалась довольно причудливо. До вчерашнего дня следовало верноподданнически заверять о своей готовности умереть вместе с фюрером теперь после раздачи символических портфелей о готовности продолжать вой проигранную войну во главе разбитой и занятой противником Германии. Укоренившиеся послушания, благоговение перед приказом и тупой автоматизм продолжали еще кое в ком безотказно действовать. Руководитель германского радиовещания Ганс Фритче дал показания в штабе фронта о своей беседе с генералом Бургдорфом, старшим адъютантом Гитлера. Фричи 1 мая попросил Бургдорфа прийти к нему в бункер Министерства пропаганды, чтобы обсудить вопрос о капитуляции берлинского гарнизона. Бургдорф мне сказал, перед смертью фюрер написал завещание, в котором категорически запретил предпринимать что-либо в вопросе капитуляции и приказал сражаться до последнего дыхания. Вследствие этого тон беседы между мной и Бургдорфом был довольно напряженным. Смерть Гитлера внесла в напряженнейшую атмосферу его бункера внезапную нервную разрядку. Появились сигареты, которые не осмеливались курить при Гитлере. Воцарилось мрачное оживление, вино, сборы к побегу. Ратенхубер Фюрер мертв. Об этом уже знали все обитатели бункера. К моему удивлению, это событие не произвело на всех удручающего впечатления. Правда, кое-где по углам бункера раздавались выстрелы. Это кончались с собой те, кто потерял уже всякую надежду на спасение. Но большинство было занято хлопотами по подготовке к бегству. Гюнши, в то время как тела Гитлера и Евы Браун горели, я направился в комнату для совещания. Там обсуждалась сложившаяся обстановка и приказ фюрера, следуя которому надо было после его смерти мелкими группами прорываться из Берлина. Я слышал, что рейхслятор Борман во что бы то ни стало хотел попытаться пробиться грос адмиралу Деннидсу, чтобы познакомить его с последними мыслями фюрера перед смертью. Я не знаю, о каких мыслях здесь шла речь. После этого я опять вышел из этой комнаты и зашел в соседнюю, чтобы немного отдохнуть. Тут Гюнши вскоре услышал, что... Генералу Крепсу было поручено вступить в связь с русским маршалом Жуковым, чтобы добиться прекращения военных действий. Таким образом, прорыв гарнизоны Берлина откладывался. Но затем я возвратился в свою комнату и после этого направился в распоряжение боевой группы бригаденфюрера СС «Монки». Эта группа была сформирована из караульных батальонов и из личного состава служб войск СС. Генералу Крепсу поручалось сообщить советскому командованию о смерти Гитлера и просить о перемирии в Берлине, чтобы члены назначенного Гитлером правительства воссоединились с его главой Деннисом, находившимся за пределами Берлина. Совместно выработали дальнейшие решения и приступили бы к переговорам с советским правительством. С этой миссией Крепс был направлен к маршалу Жукову, снабженный письмом Геббельса, И подлинником завещания Гитлера, удостоверяющего новые высокие полномочия Денниса Геббельса. Переданное Крепсом письмо Гебельса, опубликованное маршалом Жуковым, оно заканчивается так: Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Курьезная эта попытка найти точки соприкосновения. Прошли еще часы в ожидании ответа, в ожидании возможности выбраться из Берлина. В дневнике Бормана под даты 34-45 сказано о смерти Гитлера и Евы Браун. А 1 мая, видимо, после возвращения Крепса, запись состоит из одной фразы. Попытка вырваться из окружения. На этом дневник обрывается. Накануне в 18 часов Борман сообщил радиограммой гросс-адмиралу Деннинсу о том, что фюрер назначил его, Деннинса, своим преемником вместо Геринга. Денниц, не зная о смерти Гитлера, ответил. «Мой фюрер, моя преданность вам безусловна. Я сделаю все возможное, чтобы вызволить вас в Берлине. Однако, если судьба принудит меня править Рейхом в качестве назначенного вами преемника, Я буду продолжать эту войну до конца. 1 мая в 7.40 утра Борман направил Деннису строго секретную радиограмму. Вот эта радиограмма в его папке. Завещание вступило в силу. Я, насколько возможно, скоро прибуду к вам. До этого времени, по-моему, опубликование отложите. В этот день позже, в 15 часов, он совместно с Геббельсом отправил Деннису последнюю радиограмму сообщавшую о кончине фюрера, о произведенных им назначениях на руководящие посты. Завещание по распоряжению фюрера для вас, для фирмаршала Шернера и службы безопасности, для придания гласности, вынесено из Берлина. Рейхслятер Борман пытается сегодня прибыть к вам, чтобы вас ознакомить с обстановкой. Форма и момент объявления войскам и придания гласности на ваше усмотрение. Поступление подтвердите. Гебельс Борман. В буфете хлопали пробки, пишет Реттенхубер. ЕССовцы алкоголем взбадривали себя перед отчаянным побегом под обстрелом русских. Оставались лишь те, кто меньше других опасался расплаты. Все прочие бежали. Фридчи. 1 мая ко мне в бункер при Министерстве пропаганды пришел государственный секретарь Науман. И сказал, прошло уже 24 часа, как фюрер умер. Геббельс находится при смерти. Я начал его расспрашивать об обстоятельствах смерти Гитлера и о Геббельсе, но он мне ответил, у меня нет сейчас времени об этом рассказывать. Я сейчас же должен возвратиться обратно, так как наши части будут сейчас предпринимать попытку прорыва из Берлина. И я хочу принять в этом участие. ФОС Бригаденфюрер СС монки несший оборону в районе имперской канцелярии, видя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, по приказу командующего обороны Берлина собрал остатки своей бригады, около 500 человек. К нему присоединились уцелевшие чиновники с тем, чтобы с боем вырваться из окружения. Весь этот народ был собран около блиндажа номер 3, что находится при имперской канцелярии. В их числе был и я. Отказ, который принес Крепс, и переданные им слова Соколовского и Чуйкова, речь может идти, как это обусловлено союзниками, только о капитуляции, были окончательной катастрофой для Геббельса. Он сказал вице-адмиралу Фоссу, что ему с его хромотой и детьми нечего пытаться выбраться, он обречен. Не обошлось без жестов и лицемерия. В своем завещании Геббельс написал, что ослушивается приказа фюрера покинуть столицу И принять участие в назначенном им правительстве ради того лишь, чтобы быть вместе с фюрером в эти трудные дни в Берлине. Но пока Гитлер был жив, он сам не отпустил от себя Геббельса. Решив остаться в Берлине 22 апреля, Гитлер, окружая себя преданными людьми, предложил Геббельсу, зная его беспрекословное послушание, вместе с женой и детьми переселиться в бункер. Магда Геббельс говорила доктору Кунсу и Рейч Рэйч о том, что она в эти дни умоляла Гитлера покинуть Берлин. Согласись своевременно Гитлер на это, и они с детьми смогли бы выбраться отсюда. Едва ли она могла не думать об этом. Есть свидетельство, что она просила мужа вывести детей на бронетранспортерах, но это было уже неосуществимо. Убийство детей в случае приблизившегося поражения Геббельс задумал давно и вменял послушной жене. Еще в августе 1943 года он посвятил свое намерение преданного сотрудника фон Овена. Тот записал, что при этом его мысли были направлены на одну цель – на эффект перед историей. Карьеризм – основа натуры Гиббельса. До самого конца своего он без устали хлопочет, подсиживая своих соперников, выставляя их в невыгодном свете перед фюрером и в дневнике, А себя восхваляя по всякому поводу, в расчете на то, что этот дневник монстра, он читается как дурного пошива автопородия, останется основополагающим документом, на основании которого история будет выставлять баллы распаленным тщеславием-фанатиком. В прощальном письме своему старшему сыну от первого брака Гаральду, который находился в это время в плену американцев, Магда Геббельс писала из Фюрер-бункера Мир, который наступит после фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы жить в нем. И поэтому я также взяла с собой детей сюда. Жаль оставлять их для жизни, которая наступит после нас. И милостивый Бог поймет меня, если я сама дам им избавление». И дальше, вслед за описанием терпеливого поведения в условиях бункера детей, предназначенных погибнуть тут, сообщала. «Вчера вечером фюрер снял свой золотой значок и мне прикрепил. Я горда и счастлива». И Геббельс вращали на письме пасынку о том же, о золотом значке фюрера, врученном его матери. Оба эти письма были вывезены 28 апреля из окруженного Берлина Ханны Рейдж. Отправь это письмо с днем позже, когда Гильдер уже подписал завещание со списком назначенного им нового правительства, он мог бы сообщить Харальду и о своем звездном часе. Карьера осуществилась. Все смешалось здесь, в подземелье. Искреннее отчаяние и позы. Фанатизм, лицемерие и смерть. Геббельса называли верной собакой фюрера. На своей любимой овчарке Блонди Гитлер испробовал действие ампул с ядом. А Геббельс с семьей держал около себя до последнего, когда уже поздно было что-либо предпринять. С каждой новой измены соратников фюрера Геббельс продвигался по ступеньке выше к своей заветной цели – стать вторым человеком в империи. Наконец, на другой день после свадьбы, когда бойцы Красной Армии были уже в Рейхстаге, Гитлер передал Геббельсу пост рейс-канцлера, рухнувшей империи. Комедианство продолжалось. Геббельс принял высокий пост, чтобы через сутки отправиться вслед за Гитлером. Собаковод Гитлера Фильдфебель Торнов снова в последний раз пришел к повару Ланге за едой для щенков. Сообщивший накануне повара о смерти фюрера, он на этот раз принес еще одну весть. «Он пришел в 8-9 часов вечера 1 мая на кухню имперской канцелярии, — рассказал нам повар Ланге, — и сообщил мне, что Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством в саду возле бункера фюрера. А больше никаких подробностей Фельдфебель Тарнов мне не сообщил. Вечером 1 мая Фельдфебель Тарнов собирался покинуть территорию имперской канцелярии и прорваться через кольцо окружения частей Красной Армии. Удалось ли ему это осуществить, мне неизвестно. Бежавшие из подземелья пробирались к Плац, Там по колее метро до Фридрихштрассы. Отсюда надо было прорываться позади боевой группы «Монки», но сильнейший артиллерийский обстрел исключал возможность массированного прорыва. Пробивались группами. Гюнши, я вместе с секретаршами фюра Фрау Христиан и Фрау Юнге, с ассистенткой фюрера по диете Фрейлин Монциали и секретаршей Бормана Фрейлин Крюгер должен был пробиваться на север в группе Монки. В 22.00 начался прорыв. Наша группа без потерь дошла до района вокзала Вединг где встретило сопротивление противника. После перегруппировки к полудню 2 5 мы дошли до пивоварнии Шультхайс у вокзала. Среди солдат, находящихся там, ходили слухи, что Берлин капитулировал, и среди них было заметно разложение. Находящиеся среди нас четыре женщины после этого были отпущены бригаденфюрером СС Монки, и они тотчас же покинули пивоварню. Куда они ушли, я не знаю. В пивоварне Шультхайс я был взят в плен. Группа, в которой находились Борман, Ретенхубер, врач Штумпфегер и шофер Гитлера Кемпка, пробивалась под прикрытием танка, но брошенная из окна граната ударила в танк с левой его стороны, где шли Борман и Штумпфегер, и взрыв накрыл их обоих. Так свидетельствовали очевидцы. Я был ранен, пишет Реттенхубер, и попал в плен к русским. Слухи о смерти Гитлера просочились из бункера фюрера в соединенное с ним убежище под имперской канцелярией, но обстоятельства его смерти держались в тайне. Стараясь сохранить миф о величии фюрера, его преемник адмирал Деннис заявил, что Гитлер пал, сражаясь во главе защитников Берлина. Генерал Вейдлинг, узнав о самоубийстве Гитлера, счел, что такой уход недопустим для командующего, чьи войска продолжают биться. В ночь на 2 мая он выслал парламентеров. Рано утром 2 мая ведлинг перешел линию фронта. Он обратился к берлинскому гарнизону. 30 апреля фюрер нас, присягавших на верность ему, бросил на произвол судьбы. Вы считаете, что по приказу фюрера все еще должны сражаться за Берлин, несмотря на отсутствие тяжелого оружия, боеприпасов, несмотря на общую обстановку, которая делает бессмысленной борьбу. Каждый час, который вы продолжаете сражаться, продлевает ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто пойдет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным командованием советских войск, требуя немедленного прекращения борьбы. 2 мая Берлин капитулировал.